падали на нижние далёкие террасы, а террасы ходили всё дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, где тёмная сколонная лента уходила туда в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги Запорожской сечь и Херсонес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 Бرجю князья и алтынники, поэты и расставщики, жандармы, актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на город. Всё весно начиналось с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях, обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах.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 в рах поэты, режиссёры, артисты, художники на Николаевской улице. Тут же вышли новые газеты и лучшие перии в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали садаков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка и в табачном дыму.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 Появились хрищеватая белая с серенькой брит и щетинкой на лицах, с сияющими лаком штаблетами и наглыми глазами тенора, солисты, члены Государственной Думы в пенсне, б со звонкими фамилиями, беллеарные игроки водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом, покупали девкам лак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 Магнаты в шапке сидели над гордыми лицами и чешуя терем низковали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые рыжие четырёхвершковые лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестестах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей. на памятниках городка Берлина. Увидав их, радовались, успокаивались и говорили далёким большевикам злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки. А но ну, Санчес большевиков ненавидели, но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а не ненавистью трусливый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 Домовладельцы, какотки, члены государственного совета, инженеры, врачи и писатели были офицеры. И они бежали из севера, из запада бывшего фронта, и все направлялись в город. Их было очень много, и становилось всё больше. Рискуя жизнью, потому что им большую часть безденежным и носившим на себе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 Степанов, Карась, сбитых с винтов в жизни войны и революции, и поручники тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они в серых потёртых шинелях, с ещё незажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в город и в своих семьях или в семьях чужих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 Еже испытавшим первые взрывы междоусобной брани было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой. И слава богу, гетманов царился и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, за ради самого Господа не было больше веков.